Эпилог. Статус: правительственный указ. Кому: для всеобщего ознакомления, исключая секретные параграфы. Время исполнения: немедленно. Властью Прометея, действительного грантлегата с т и л л а р а а также командования легиона и временного совета архонтов приказываем: первое. Согласно взаимным интересам полностью и безусловно денонсировать все пункты клятвы между городом и семью кланами, заключить новый союзный договор согласно желаниям и намерениям сторон. Второе – объявить полную амнистию одержимым и поддерживающим их поселениям. Третье – открыть границы города для свободной миграции и торговли. Четвертое – расформировать Тимус. освободить всех офицеров, рядовых, трибутов легиона, рождённых в семикланах, от присяги и службы в легионе согласно их желанию; присвоить всем трибутам внеочередное офицерское звание; наградить согласно участию в боевых действиях; выдать все положенные по статусу привилегии и компенсации; пятое, распустить совет архонтов, признать верховным органом власти города военное командование первого легиона согласно его существующей иерархии. Сформировать административный парламент из населения города путем свободных выборов. 6. о е Реорганизовать легион с сохранением с и г н воинских званий и наименований боевых к о г о р т вернув ему прежнее название Первый легион. Набор в Первый легион осуществлять исключительно в добровольном порядке. Секретные параграфы исключительно для командования Первого легиона. Седьмое. На базе Тимуса и полигона создать закрытую военную школу для обучения с нуля новых инкарнаторов Стеллара для пополнения первого легиона. Используя м о щ н о с т и к р е а ц е н т р а и доступный биологический материал, подготовить нулевые носители для 975 рекрутов. Восьмое. Секретно. Для получения доступа зарегистрируйтесь здесь. Конец шестой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.